Неупокоенный. Уилл на гнедом коня в окружении трех угрюмого вида егерей несся по тракту он то и дело поправлял висевший на груди украшенный серебром сигнальный рог артур Эйхард впервые отправил его на разведку и больше чем подвести воеводу уилл боялся сломать или не приведи трое потерять символ серебряной дружины мысли о десятнике фолине запертом в темнице Бреннена, ушли для него на второй план Сейчас он думал только о приказе, а молодое безрассудство жаждало встречи с врагом. «Кто это там?» — обратился Уилки к егерям. «Тут неподалеку лагерь лесорубов. Наверное, один из них». «Остановим его. Говорить буду я. Пьяный он, что ли?» Лошади резко сбились с альюра и, яростно замотав головами, встали на дыбы. Один из егерей не удержался в седле и повалился на землю. Лошадь, скинувшая наездника, рванула в сторону, заметалась по тракту и ускакала прочь. Уил кое-как осадил коня и оглянулся. Двое его сопровождавших успокаивали лошадей, третий, потирая спину и кряхтя, с трудом поднимался. Повернувшись, он, закрыв рукой глаза от солнца, наконец рассмотрел путника, идущего им навстречу. Тот был абсолютно гол – разорванная серая с трупными пятнами кожа оголяла темные мышцы живот был распор от огниющий черной внутренности волочились по земле безжизненные глаза мертвеца глядели не моргая прямо перед собой отец благодетель выдохнул уил что же это упавший с лошади егерь в ужасе закричал и бросился на утек двое других застыли в седлах с открытыми ртами пялись на бредущий по дороге труп Уил вытащил копье из стременного крепления. Всем назад! Повторять ему не пришлось. Егеря рывком развернули лошадей и галопом припустили за своим пешим товарищем. Уилл потянулся к сигнальному рогу, висящему у него на груди, но вдруг остановился. Он припомнил ночевку в Бреннане, одобрительные крики витязей, приветствующих его стремление привести головы ведьм на пике Владас. Вот его шанс. Судьба даровала ему возможность доказать бывалым воинам, что он уже не зеленый юнец, но настоящий серебряный, не знающий страха воин, готовый вступить в бой с любым противником, вставшим на пути. Прогоняя из руки дрожь, Уилл с силой сжал копье и погладил гриву коня. «Мы справимся, Харад, шепнул он. «Справимся. Ты только не смотри на него, ладно?» Опустив шлемную полумаску, Уилл пришпорил коня. Тот заржал, помедлил, тряхнув головой, и сорвался в карьер. Ветер засвистел в ушах. Сердцебиение участилось, повторяя отбиваемый копытами по тракту ритм. До столкновения оставалось лишь несколько мгновений. «За империю! За Ладос! За императора!» — крикнул рыжий витязь, направляя острую сталь в грудь нежити. Копье лишь на ладонь вошло в гниющую плоть и, завязнув в ней, с хрустом треснуло. Уилл вскрикнул от боли, вылетев из седла. Он упал в дорожную пыль под ноги ожившего мертвеца. Харату ускакал по тракту, козля как дикий необъезженный скакун. Уилл вскочил на ноги и, сделав несколько шагов назад, повалился на спину. Боль в сломанном плече не давала сосредоточиться. Он ловил ртом воздух, не в силах унять неровное, грохочущее в ушах сердцебиение». Перед глазами расплывались красные круги. Ничего не видя перед собой, он вновь поднялся, выхватил меч, изноженный несколькими ударами, впустую рассек воздух. Следующая заученная комбинация с финальным колющим выпадом также не достигла цели. С силой зажмурившись, Уилл часто заморгал, и неясный туман рассеялся. Формы и цвета окружающего мира вернулись, и он увидел скрюченные пальцы тянувшихся к нему мертвых рук. В нос ударил смрад тухлятины и гниющего мяса. Отпрянув назад, он резанул мечом снизу вверх. На этот раз меч достиг цели и отхватил трупу несколько пальцев. Покойник замычал и отдернул искалеченную конечность. «Ха! Мне не нужны обе руки, чтобы посечь тебя на куски, вонючий ты мешок с мясом!» Маленькая победа наполнила сердце Витязя ликованием. «Жаль, что воевода Эйхард не увидит, как твоя башка сейчас слетит с плеч». Он сделал мечом несколько финтов и со всей силы наотмашь рубанул. Булатная сталь рассекла плоть и намертво застряла в шейных позвонках неупокоенного. Неожиданный, неимоверной силы удар отбросил Уилла в сторону. Он упал на сломанное плечо и вновь завопил от боли. Эта боль отрезвила молодого витязя, а страх заставил забыть о героизме и вспомнить воинский устав. Тяжело дыша, он перевернулся на спину и схватился за сигнальный рог, Тот был весь испещрен трещинами, и лишь два серебряных кольца не давали ему развалиться на части. «Твою дружину!» — простонал он. «Конец тебе, Харриган!» На мгновение перед ним возникло суровое лицо Игнация Фроста, вручающего ему лист с приказом о позорном увольнении из дружины. Но тут, за спиной, мертвец издал невнятный хрип. Уилл тряхнул головой, прогоняя на вождение, и с трудом поднялся с земли, Перебросив со спины щит, он еле успел закрыться от обрушившейся на него ожившей плоти. Покойник, казалось, был раза в три тяжелее обычного человека. Превозмогая боль, Уилл медленно отступал, отражая чудовищные удары. Вонючая слизь брызгами разлеталась в стороны. Тошнотворный запах гниющей на жаре плоти крутил желудок и требовал избавиться от утренней солдатской пайки. Дубовый щит трещал и поскрипывал, но надежно укрывал своего хозяина. От очередного удара Уилл упал на одно колено. Мертвец, навалившись всем телом, ухватился за и выдернул его из рук Серебряного. Уилл, задыхаясь от усталости, сидел на тракте. Перед ним, покачиваясь из стороны в сторону, стояло обезображенное тело брендонского лесоруба. Промычав что-то невнятное, он оголил редкие зубы в жуткой усмешке. «Чего улыбишься, урод? Кончай со мной!» — с трудом проговорил Уилл и опустил голову. Мысленно он попрощался со службой, с родителями и со всем белым светом. Свист стрелы разрезал воздух. Подняв взгляд, рыжий витязь увидел, что из лба покойника торчит резной наконечник стрелы. Завороженный он смотрел, как солнечные лучи играют на желтоватые, причудливо изогнутые стали. Снова послышался свист, и сразу две стрелы пробили мертвый череп насквозь. Неупокоенный застучал зубами, опустил руки и замер. Уилл сделал кувырок назад, поднялся на ноги и уставился на него. «Чего замер, рыжий? Руби!» Уилл вышел из оцепенения и, собрав последние силы, бросился вперед. Он рывком высвободил застрявший в мертвой плоти меч, крутанулся на месте и с размаху снес покойнику голову. Тело постояло еще пару мгновений и мешком повалилось на землю. Недоумевающе глядя на поверженного врага, Уилл дрожащей рукой убрал с лица залитые кровью и вонючие жижие волосы. Козырьком приложив руку колбу, он огляделся. В поле неподалеку стояли две стройные девушки с длинными луками в руках. На горизонте со стороны Бреннона, поднимая пыль, галопом приближались серебряные. Старая дура! Играться вздумала, оторвала бы ему рыжу башку и все дела. Тело смотрело. Тила хотела понять, насколько сильный враг наступает. Не заметила эльфок. Прячутся хорошо, очень хорошо попрятались. Смотрела она. Смотри, не прогляди опять. Эти ахельники должны пасть все как есть, все как один. Тила больше не ошибется. Дальше все лягут в землю сырую.